сказанное человеческим языком казалось правдою и светом перед этим безнадёжно глухим и неотзывчивым молчанием опять задумался иуда кричал пётр своим ясным голосом и лицом внезапно разрывая глухое молчание иудиных дум отгоняя их куда-то в тёмный угол о чём ты думаешь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 В присутствии учителя Пётр и Иоанн перекорялись друг с другом, горячо оспаривая своё место возле Иисуса, перечисляли свои заслуги, мерили степень своей любви к Иисусу, горячились, кричали, даже бронились не сдержанно. Пётр, весь красный от гнева, ракочущий, Иоанн, бледный и тихий, с дрожащими руками и кусающей сиречью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 Так вот о чём он думает. Ты слышал?